Или на желтую массу Китая? Вызвав Шелленберга, начальник РСХА Главного управления имперской безопасности Гейдрих собрал со стола бумаги, сложил их в две папки разного цвета и заперв в тяжелой старинной работе сейф. «Серьезные вопросы надо обсуждать во время хорошего обеда, Вальтер. Я попросил приготовить нам хагапетер, суп из бычьих хвостов, крыльчатину и заморозить бутылку старого Рейнского. Не возражаете?» «Категорически не возражаю», — улыбнулся Шеренберг. «Сейчас именно тот случай, когда я лишний раз могу утвердиться в самоуважении. Я смею спорить с шефом, вот какой я смелый». Особенно, когда речь идет не о деле, а об обеде. С начальством надо спорить по поводу приятного и без раздумий выполнять неприятное, которое, как правило, оказывается главным. Спорить вообще никогда и ни с кем не надо, заметил Гейдрих, когда они выходили из кабинета. Спор категория неравенства. Ибо если ты умен, но слаб, ты не станешь спорить, а найдешь путь к достижению задуманного, нажав другие кнопки, обойдя очевидную преграду. Если же ты умён и силён, ты не станешь тратить время на споры, а попросту заменишь сотрудника, найдя такого, который умеет ценить время шефа. Спор — это пустая трата времени. А дискуссия... Вы учились праву у еврея, Вальтер. Старайтесь выжимать из себя яд, занесенный в вас представителем племени спорщиков. Паразитизм — одна из форм спора. Вожь и блохо тоже спорят с вами, и вы тратите драгоценное время, прежде чем найти и убить их. Самоутверждение для толпы предначертанием гения. Самоутверждение солдата в беспрекословном выполнении приказа. Самоутверждение Шелленберга, если он в нем нуждается, в рождении проектов, угодных его старшему товарищу Гейдриху. Шелленберг Открыл дверь, пропуская Гейдриха в зал, где шеф управления безопасности обедал с друзьями, когда не было времени съездить в ресторан. И решил, что шутить на принц Альбрехт-штрассе нельзя ни с кем, даже с таким умным человеком, как Группенфюрер. «Неужели я стану таким же?» — думал Шелленберг, садясь в кресло с высокой резной спинкой. Неужели проклятые профессии рано или поздно перемалывают человека, делая его своим рабом, добровольным рабом? О себе и своем будущем Шелленберг мог рассуждать часами. Когда Гейдрих пригласил меня в политическую разведку, я верил, что буду заниматься чистым ремеслом и влиять на политику, не запачкав манжет. Я считал, что получать показания у арестованных будет гестапо. черт с два. Я должен присутствовать на допросах и пытках, чтобы решить, в какой мере арестованный стоек, и если он дал согласие на сотрудничество, то добровольно ли пошел на это? От страха? Или... Разыгрывает комбинацию, придуманную его шефами, чтобы втянуть меня в их игру. А втянув, победить, прижать к ногтю и лишить инициативы. А что может быть страшнее утери инициативы? Быть побежденным в разведке означает либо предательство, либо смерть. Кто же хочет погибнуть? Как вам Хага спросил Гейдех. Я попросил привести эту вырезку из Брауншвейга.